исключения из правил. Запах сена и запах водорослей, мучение коров и крики чайек, узкие извилистые непривычно пустынные дороги. Вместо чадящих грузовиков только повозки с молочными бидонами, догурты скота. И каждый в встречный приветливо машет кепкой. Чувствуется, что увидеть человека в этих местах радостное событие. Западная окраина Европы встречается тут с Атлантикой. Это Ирландия, где чувствуешь себя после Англии в совершенно другом мире, где даже само время течет по-иному. В отличие от умеренности и упорядоченности английской природы, все вокруг изобилует чрезмерностями и в то же время хранит в себе какую-то доисторическую первозданность. Если не считать море и небо, в портрете Ирландии преобладают две краски — свежесть травы спорит с сединой камня. Даже изгороди из серых камней, разделяющие пастбище на склонах, кажутся такими же неподдельно древними, как развалины средневековых крепостей и сторожевых башен. Ирландская природа поражает тем, что до ныне выглядит почти такой же нетронутой и необитаемой, как в те далекие века, когда последователи святого Патрика строили монастыри, И воздвигали на возвгорьях каменные кельтские кресты. И в этом безлюдии, как и в том, что лишь в отдаленных селениях Атлантического побережья сохранил свои последние корни местный язык, отражена трагическая судьба ирландского народа. Ирландия была для Англии не только близким соседом. но и серьезным соперником. Накануне промышленной революции, когда население Великобритании составляло тринадцать миллионов человек, в Ирландии оно приближалось к десяти миллионам. Попросту не укладывается в голове, что лишь за два столетия соотношение это могло измениться столь резительно. Пятьдесят шесть миллионов в Соединенном Королевстве. И только три миллиона в Ирландской республике. Даже если добавить к ним полтора миллиона жителей Северной Ирландии, получается, что если население Великобритании выросло в Четверо, на Зеленом Острове оно за это же время сократилось более чем вдвое. Пожалуй, лишь народ Конго понес столь тяжелый урон от колониального ига, утверждает. Прогрессивная публицистка Бетти Синклер. Если бы не драконовская политика порабощения, население Ирландии, по ее словам, составляло бы ныне около тридцати четырех миллионов человек, а может быть и больше, учитывая высокую рождаемость в этой стране. Для поездки по Зеленому острову. Я избрал тот самый маршрут, о котором Энгельс рассказывает в письме Марксу в 1856 году. Наше путешествие по Ирландии началось с Дублина. Откуда мы направились? В Голлай, на западном побережье. Затем на 20 миль к северу, вглубь страны. Потом в Лиммерик, вниз по Шаннону, в Тарбертт. Троиля, Килларни и обратно в Дублин. В общем, в самой стране проехали около 450-500 английских миль и видели таким образом около двух третей всей страны. Ирландию можно считать первой английской колонией, и при том колонией, которая в следствии своей близости к метрополии управляется еще непосредственно по старому методу. И уже здесь видно, что так называемая свобода английских граждан покоятся на угнетении колоний. Вся история англо-ирландских отношений подтверждает эти слова Энгельса. Примечательно, что начало заморским завоеванием будущей британской империи. Было положено как раз в пору пребывания на ватиканском престоле первого и единственного за всю историю англичанина папы Адриана IV. Именно с его благословения Генрих II Плантагенит снарядил в 1171 году 400 кораблей ивторгся на Зеленый остров. В том, что мечи рыцарей и крестоносцев разили христиан, папа не усматривал греха. В Западной Европе только ирландская католическая церковь была тогда независимой от Рима, так что найти повод для кровопускания было не трудно. По заказу Адриана IV и Генриха II угодливый богослов Геральдус Камбре́нсис составил историю завоевания Ирландии. Он изобразил его жителей дикарями и язычниками, которые лишь притворялись христианами, людьми коварными и невежественными, необузданными и суеверными. Все описание стало на последующие века некой индульгенцией для палачей Ирландии, создало стереотип предупреждений, нужный колонизаторам для оправдания своих действий. Стереотип оказался универсальным. Он одинаково исправно служил и завоевателям католикам, ссылавшимся на волю папы, и тем воинствующим протестантам, которые усматривали потом в любом выступлении против английского ига длинную руку Рима. Подобно тому, как Ирландия стала первой британской колонией, стереотип предубеждений в отношении ирландцев явился зародившим имперской идеологии. Именно отсюда берет свое начало представление о народах колоний как о существах иного сорта. Именно из этого стереотипа выросла впоследствии идея о том, что десять заповедей не имеют силы к востоку от Святца. Лондонские либералы брезгливо отмежевываются в наши дни от южноафриканских расистов. А между тем именно система апортеида была излюбленным орудием завоевателей с первых живиков их господства в Ирландии. Полоса восточного побережья, прилегающая к Дублину, и сейчас заметно отличается от остальной части острова всем своим обликом, напоминая английское графство. Это до ныне зримая географическая разница. совпадает с цепью крепостей и сторожевых башен, которые начали возводить для защиты первых английских поселенцев еще во времена Генриха II. Этой оградой пейл для ирландцев была очерчена запретная зона. В ограде ирландцы могли лишь работать на ней жить. Они не имели права говорить на родном языке и носить национальный костюм. Стражающие запрещались смешанные браки между ирландцами и англичанами. Так называемый статут Килкини юридически узаконил апартеид во всех его типичных проявлениях. Все английские подлости имеют свое происхождение в ирландском пейл, писал Энгельс Марксу в 1869 году. Именно на ирландской земле аграрный термин Флантация впервые обрел новый социальный экономический смысл, стал символом колониального рабства. После неудачи одного из очередных восстаний в эпоху Елизаветы первой земли северо-восточных графств были провозглашены собственностью британской короны и проданы англосатланским колонистам. Массовое изгнание коренного населения. С наиболее плодородных земель северо-востока начатая именем британской короны было с еще большей жестокостью продолжено противником монархии Кромвельем. Его политика в отношении ирландцев сводилась к словам к чертям в Пекла или в Коннот. Эта западная провинция с бесплодными, каменистыми возвышениями, обращенными к Атлантике, должна была стать для изгнанников либо голодным гетто, либо дорогой еще дальше на чужбину. Англо-шотландские поселения создавались на ирландской земле точно теми же методами, что и первые табачные или хлопковые плантации в Америке. В Лондоне не любят вспоминать, что английские работорговцы, чьи барыши во многом помогли Британии стать владычицей морей и промышленной мастерской мира, начали поставлять живой товар плантаторам Нового Света отнюдь не из Африки, а из Ирландии. Оттуда было вывезено в Вест-Индию более ста тысяч мужчин, женщин и детей. Этот факт символично олицетворяет собой конечную цель британской политики в Ирландии — поработить завоеванный остров, превратить его жителей в рабов. Топор пресловутых карательных законов подрубил корни ирландской экономики, разорил ее земледельцев и скотоводов, ремесленников и торговцев. Ирландских крестьян лишили не только наделов. Но и вообще право покупать землю и даже арендовать ее на длительный срок. Не зная, когда их сгонят с участка, они теряли заинтересованность в повышении плодородия полей. Ирландским ремесленникам было запрещено иметь более чем под два подмастерья передавать свое имущество по наследству. Та самая Англия, которую принято считать неизменной поборницей свободы мореплавания, бесперемонно отрезала Ирландию от экономических связей с внешним миром. Несмотря на обилие удобных портов для торговли с Европой и Америкой, прямой товарообмен с зарубежными странами и, в частности, вывоз ирландской шерсти на континент был запрещен в угоду английским купцам. Та самая Англия, которая привыкла кичиться незыблемостью гражданских свобод, похваляться терпимостью к иноакомыслию, не позволяла жителям завоеванного острова говорить на ирландском языке, обучать детей родной речи. За голову подпольного учителя в семнадцатом веке выплачивалось вознаграждение, как за убитого волка. Карательные законы были нацелены на то, чтобы обескровить страну, лишить коренное население не только политических прав, но и доступа к знаниям и к какой-либо профессиональной карьере. Вплоть до эмансипации католиков в XIX веке ирландец не мог стать ни учителем, ни врачом, ни юристом, ни чиновником. Ему оставалось лишь быть временным арендатором клочка земли, мелким ремесленником или эмигрировать на чужбину. Эмиграция на века стала для Ирландии кровоточащей раной. Причем поистине массовый характер придал ей великий голод 1845-1847 годов. С тех пор, как из нового света на британские острова был завезен картофель, он стал единственным спасением для многосемейных ирландских крестьян. Ни овес, ни ячмень не могли бы прокормить мелких арендаторов, согнанных с плодородных земель своих предков на каменистые возвысения западной части острова. Поэтому картофельный неурожай, постигший Ирландию три года подряд, стал для нее поистине национальной трагедией. В результате бедствия население острова за несколько лет сократилось вдвое, с восьми до четырех миллионов человек. Причем, хотя от голода вымирали целые селения, все это время продолжался вывоз зерна и скота в Англию. Землевладельцы требовали причитавшуюся им ренту. Баток беженцев за океан достиг четверти миллиона человек в год, хотя смерть от истощения и эпидемий косила тысячи людей и на судах, прозванных плавучими гробами. Последствия великого голода поныне дают о себе знать. Ирландия представляет собой единственную страну в Европе, население которой с середины XIX века не возросло, а сократилось. до великого голода большинство жителей острова говорили на ирландском языке в оприке репрессиям колонизаторов родная речь оставалась для них главным средством устного общения к 1900 году число говорящих на ирландском языке сократилось до 600 тысяч а ныне составляет менее одной трети этой цифры язык задушеными поработителями не удаётся возродить и после обретения независимости. Хотя преподавание его введено в школах, им пользуются как разговорной речью лишь в отдельных селениях Атлантического побережья, главным образом в провинции Коннед, которая по воле Кромвеля должна была стать зоной сегрегации ирландским гетто. Эта же западная часть острова наиболее обескровлена эмиграцией. Среди многих других шрамов трагического прошлого она доныне остается для ирландцев самой болезненной, незарубцовывающейся раной. Именно об этом опустошенном крае Энгельс рассказывал в письме Марксу, которое приводилось выше. Характерный для страны развалины, древнейшие пятого и шестого веков, новейшие девятнадцатого века. со всеми переходными ступенями. Самые древние исключительно церкви с тысяча сотого года, церкви и замки с тысяча восемьсотого года, крестьянские дома. На всем Западе, в особенности же в округе Голуэй. Страна покрыта этими разрушенными крестьянскими домами, покинутыми большей частью лишь с 1846 года. Я никогда не думал, что голод может быть столь реально осязаемым. Целые деревни опустели. Проезжая по маршруту Энгельса более столетия спустя. вновь и вновь убеждаешься, что серые камни развалены по-прежнему остаются столь же характерной чертой портрета Ирландии, какие ее зеленые луга. Чем-то роковым веет от этого безлюдия, словно ходишь по древнему погосту или по полю брани. Тут и там среди кустов боярышника и пышного многотравья проглядывает каменная кладка навсегда оставленных человеческих гнезд. Давно сгнили и солома крыши, и дерево стропил, но прямоугольник стен по-прежнему возвышается над зеленью, словно памятник исчезнувшим обитателям. Дюжина развалин, дюжина заколоченных домов, пол дюжины пивных — вот что такое ирландская деревня. С горькой иронией говорят в народе: Англия веками порабощала Ирландию. доводила ирландских крестьян до неслыханных мучений голода и вымирания от голода, сгоняла их с земли, заставляла сотнями тысяч и миллионами покидать родину и выселаться в Америку. Ирландия вымирала и оставалась неразвитой полудикой, чисто земледельческой страной, страной нищих крестьян арендаторов, писал Ленин в статье «Английские либералы и Ирландия». Перечитываешь здесь на безлюдных просторах голубые эти строки и удивишься их исчерпывающей полноте. История завоевания и порабощения Ирландии беззастенчиво отмечает те либеральные идеалы, которыми благонамеренная Англия привыкла кичиться как своим вкладом в цивилизацию. Чтобы оправдать эту вопиющую несовместимость, вот уже целых восемь веков используется тот самый стереотип предубеждений об ирландцах, который был создан еще во времена Генриха II Плантагенета. В читальном зале Британского музея можно добраться до журналов и газетных подшивок, которыми вероятно пользовались еще Маркс, Энгельс, Ленин, много занимавшиеся ирландской проблемой. Если верить этим газетным статьям, ирландцы не только сами повинны в собственной бедности, но и не страдают от нее. Живя в нищете из поколения в поколение, ирландцы стали во многом нечувствительны к ней, утверждала Times 8 декабря 1843 года. Даже в годы Великого голода в лондонских гостиницах не хотели верить, что сотнями тысяч семей действительно грозит смерть от истощения. Слишком много говорилось о том, что ирландцы бедны, потому что они ленивы. Законы послушному английскому обывателю изо дня в день внушали, будто ирландцам органически присуща склонность к насилию, будто каждый из них потенциальный правонарушитель, хотя присущее ирландцам презрение к законам было, разумеется, наследием веков колониального ига, когда законы олицетворяли для них тиранию. Ирландцы ненавидят наш процветающий остров. Они ненавидят наш порядок, нашу цивилизованность, нашу предприимчивость, нашу свободу, нашу религию. Этот дикий, безрассудный, непредсказуемый, праздный и суеверный народ не может питать симпатии к английскому характеру, писал в «Таймс» 18 апреля 1836 года будущий английский премьер-министр «Ирланд». Бенджамин Дизраэли. Разумеется, в Лондоне, в том числе и в Палате Общин, во все века находились люди, которые видели подлинные причины бед Ирландии в британском Иге и открыто говорили об этом. Но их одинокие голоса не могли воздействовать на политику и даже существенно повлиять на предвзято настроенное общественное мнение. Для ирландцев ковали все новые цепи. Но первая из британских колоний всегда оставалась мятежным островом, народ которого так и не удалось покорить до конца. Все, что выходит за рамки конституции, кажется англичанам неправомерным, ведь полномочия, представленные законом, обычно оказывались достаточными, чтобы справиться с любой чрезвычайной ситуацией. и может показаться жестоким и несправедливым рекомендовать в отношении ирландцев то, что мы сочли бы неприемлемым для самих себя. Но будем руководствоваться обстоятельствами. Если преступления оказываются неанглийскими, и если английские средства для пресечения их не срабатывают, Почему бы не применить другие, неанглийские меры там, где насилие не удается поставить под контроль? Газета «Таймс», Англия, 2 декабря 1846 года. Мы держим ирландцев в темноте и невежестве, а потом удивляемся, как они могут быть столь суеверными. Мы обрекаем их на бедность и невзгоды. А потом удивляемся, откуда у них склонность к смуте и беспорядкам. Мы связываем им руки, лишая их доступа к предпринимательской деятельности, а потом удивляемся, почему они так ленивы и праздны. Томас Кэмпбелл, Англия, Философские исследования Юга Ирландии, 1778 год. Я прибыл. Из Ирландии, милорды, вам сообщить, мятежники восстали, подняв оружие на англичан. Эти слова произносит гонец в трагедии Шекспира Генрих VI. Вряд ли во всем творчестве великого драматурга найдется реплика, которая столь часто обретала бы злободневное политическое звучание с английских театральных подмостков. Национально-освободительная борьба принимала то одну, то другую форму, но не утихала никогда. Ирландия — наглядное пособие для урока политграмоты по империалистической политике раздела и властвуй. Когда английское господство зашаталось под ударами национально-освободительной борьбы, Ирландия была в 1921 году. расчленена Лондоном с таким расчетом, чтобы потомки англо-шотландских поселенцев, составляющие на острове меньшинство населения, оказались на отторгнутой его части в положении большинства. В результате раздела около трех миллионов человек стали гражданами независимой Ирландской республики, а полтора миллиона остались подданными Соединенного Королевства. Этот вероломный маневр не только расколол страну на две, но и обрёк на обострение межобщинной вражды населения ее северной части. Северная Ирландия насчитывает примерно полтора миллиона жителей. Большинство из них около миллиона человек – это потомки англо-шотландских колонистов, поселившихся там в начале семнадцатого века. Они традиционно являются юнионистами, то есть сторонниками сохранения унии с Великобританией. Как правило, они принадлежат к протестантской религии. Меншинство, примерно пол миллиона человек, являются ирландцами по происхождению, католиками по вероисповеданию и чаще всего республиканцами по политическим взглядам, то есть в той или иной степени поборниками воссоединения с Ирландской Республикой. Как многое недоговорено в этой официальной исторической справке. Именно с целью обеспечить за протестантской общиной двукратный численный перевес под властью британской короны, была оставлена не вся северо-восточная провинция Ольстер, а лишь шесть ее графств из девяти на берегах Темзы опасались, что если отторгнуть Ольстер целиком из-за многодетности ирландских семей, численность обеих общин может со временем сравняться. Северную Ирландию в обиходе часто называют Ольстером, хотя это не точно как географически, так и политически. Термин Ольстер скорее употребит юнионист, тогда как республиканец предпочтет сказать шесть графств, давая тем самым понять, что не признает раздела Ирландии. Когда лондонскому политику приходится растолковывать сложности северо-ирландской проблемы иностранному журналисту, он назидательно поднимает палец. Прежде всего, не следует забывать, что Ольстер не Родезия, где права большинства узурпировали с меньшинством. Раз протестантов в Северной Ирландии больше, чем католиков, ими держать бразды правления. Другое дело, если они в чем-то злоупотребили своим большинством. Но в ответе за это Белфаст, а в общем не Лондон. Наша цель прекратить кровопролитие, прийти к справедливому разделению власти между общинами. Для этого и находится в Олстере британская армия. Углервые островы взорванных домов, которые давно перестали восстанавливать, заколоченные витрины, бетонные надолбы на проезжей части. Как в городе занятом противником движется патруль парашютистов. Одни крадутся вдоль стен с автоматами на изготовку, другие страхуют их из укрытий, совершая короткие перебежки. А на середине улицы, словно не замечая их, судачит женщины с хозяйственными сумками, возятся шумные в оттаги ребятишек. Таким предстает глазам Белфаст. Кажется, будто некий кинорепортер заснял на одну и ту же пленку и фронт и тыл. Грохнул за углом взрыв, промчались санитарные машины, дымящиеся развалины привычно отгородили оранжевой ленточкой. И опять своим чередом идет жизнь, жизнь на грани смерти. Где начало и где конец этой необъявленной войны? Не может же религиозный фанатизм так раскалять межобщинную вражду, чтобы католики и протестанты в наш век стреляли друг в друга лишь из-за споров о том, надо ли осенять себя крестным знамением или кого почитать главой церкви, папу римского или английскую королеву. Обгорелые кирпичные стены Белфаста вдоль и поперек исписаны лозунгами враждующих террористических групп. Протестанты с улыбкой смерти католикам, католики протестантам. Поэтому целительной повязкой на застарелой ране выглядит каждая из листовок, пестреющих тут и там: гражданские права, а не гражданская война. Это голос ассоциации борьбы за гражданские права Северной Ирландии. Мы, говорится в листовке, осуждаем насилие полувоенных организаций обеих общин и насилие британских сил безопасности, и мы считаем, что самым главным из всех гражданских прав является право жить. Нынешний этап трагических событий в Северной Ирландии начался 5 октября 1968 года, когда королевская полиция Ольстера учинила расправу над мирным шествием в Дерри. Чего же требовали участники этого первого массового выступления борцов за гражданские права? Чтобы местные выборы проводились по принципу «один человек, один голос». чтобы был положен конец махинациям при разграничении избирательных округов, чтобы были приняты законы против дискриминации при найме на работу и распределении жилья, чтобы был отменен закон 1922 года о чрезвычайных полномочиях и распущена военизированная полиция, специальные силы Б. Вздыхая по злосчастной судьбе Северной Ирландии, английский либерал не применит посетовать, что движение за гражданские права лишь подлило демасло в огонь, породило тот порочный круг насилия, который никто не может разорвать. Неуместнее ли задуматься, что же породило само движение за гражданские права на территории, которая с 1921 года считается составной частью Соединенного Королевства? Лондонские политики любят вставать в позу противников насилия и произвола, ревнителей свободы и справедливости в любой части света. Как же они не заметили, что сотни тысяч их соотечественников подвергаются дискриминации, ущемлению их гражданских прав? Как на территории страны, которая не прочь выдавать себя за образец демократии, могло возникнуть требование «один человек, один голос»? Да, под сенью британской короны в автономной провинции Северная Ирландия до второй половины двадцатого века доживал имущественный ценз, который лишал участия в голосовании четверти избирателей, в большинстве католиков давая по несколько голосов крупным владельцам недвижимости и капиталов, как правило протестантам. Даже в тех городах и графствах, где преобладает католическое население, в местных органах власти оно зачастую оказывалось в меньшинстве. Красноречивый пример город Дерри, который был так поделен на избирательные округа, что 20 тысяч католиков могли провести в городской совет лишь 8 депутатов, а 10 тысяч протестантов 16. За всю историю существования автономной провинции полумиллионная католическая, то есть ирландская община ни разу не была представлена в местных органах власти пропорционально ее доле в полуторамиллионном населении Северной Ирландии. Самовоспетая английская демократия никогда не распространяла себя на Ирландию, ни до, ни после ее расчленения. Молчаливо предполагалось, что Вольстере нет нужды обременять себя показными атрибутами парламентаризма, видимостью свободной борьбы политических сил, что для расправы с анакомыслящими там годятся более примитивные средства. Со времени раздела Ирландии управление севером неизменно основывалось на репрессивных законах. В августе 1969 года в автономную провинцию были введены британские войска. В августе 1971 года была начата практика интернирования, то есть произвольных арестов и заключения людей в концлагерь без суда. Однако подобные меры не только еще больше накалили обстановку, но и вызвали международный скандал. На судебном процессе в Страсбурге Великобритания была признана виновной в нарушении Европейской Конвенции о правах человека, запрещающей пытки, бесчеловечное и унизительное обращение с заключенными. Ольстерский нарыв открылся взорам мировой общественности во всей своей неприглядности. Он напомнил, что под носом у ревнителей свободы с берегов Темзы, не где-нибудь, а в Соединенном Королевстве, более полувека существует колониальный режим с присущими ему методами подавления. Но британская общественность тревожит и другое. Северная Ирландия становится опытным полем, где испытываются новые средства и методы репрессий, предназначенные для применения на всей территории страны. Завывая полицейской сиреной и мигая голубыми огнями по улицам Белфаста, проносится армейский бронетранспортер. Символичный штрих в портрете Северной Ирландии. Британская армия не просто набирается там боевого опыта, она осваивает новую роль, или, точнее говоря, старую роль в новых условиях. Вмешательство военных в гражданские дела издавна было распространенной практикой в колониях. Однако именно в Северной Ирландии британской армии впервые довелось взять на себя жандармские функции в условиях европейской страны на территории Соединенного Королевства. Лондонское телевидение однажды передало репортаж о занятиях в военной академии Сандхерст, посвященных использованию войск для поддержания внутренней безопасности. На учебном поле был создан макет города, охваченного беспорядками. Толпа бунтовщиков, роль которых выполняли курсанты, швыряла камни и строила баррикады. Однако никакая имитация не может сравниться с реальной действительностью такого полигона, как Северная Ирландия, где новые средства и методы подавления подрывной и повстанческой деятельности могут отрабатываться в подлинной боевой обстановке по существу в условиях гражданской войны. В свое время в армиях некоторых государств были сторонники раздавать на маневрах по одному боевому патрону на тысячу холостых, чтобы заставить солдат относиться к учениям серьезно. В автономные провинции такой необходимости нет. Звуковых эффектов здесь меньше, чем на маневрах, зато каждый выстрел или взрыв предназначен нести смерть. Не случайно школу Ольстера поочередно проходят все боевые части. Параллельно с этим идет разработка новых видов военной техники, специально предназначенных для различных стадий борьбы против подрывной и повстанческой деятельности. Именно в Северной Ирландии испытаны в боевых условиях более трехсот технических новинок в постоянно обогащающемся арсенале репрессий. Наконец. Помимо роли полигона для обучения войск и испытания карательной техники, Северная Ирландия служит для Лондона лабораторией репрессивных законов. Под предлогом борьбы с терроризмом армия, полиция и суды создали целый комплекс жестких репрессивных мер, которые дают правящим кругам новые возможности для подавления политической оппозиции. Закон об предотвращении терроризма, действующий на всей территории Соединенного Королевства, позволяет держать семь суток под арестом любого подозреваемого. Именно в Северной Ирландии положено начало новым методам судебного разбирательства на закрытых заседаниях без участия присяжных, без выступления свидетелей обвинения в присутствии подсудимого. Более века назад в 1870 году Маркс в одном из своих писем предостерегал, что ирландский конфликт дает британскому правительству повод содержать армию, которая при необходимости может быть использована против английских рабочих после того, как пройдет военную подготовку в Ирландии. Эти пророческие слова перекликаются с современными тревогами демократической общественности, которая опасается, что сегодняшний день Белфаста может стать завтрашним днем Бирмингема, что жандармские функции армии в североирландской столице окажутся репетицией карательных операций в обще британском масштабе. ведь именно стереотип предубеждений об ирландцах послужил зародышем имперской идеологии представления о том, что к народам колоний не применимы общепринятые моральные нормы. Неудивительно, что принципы джентльменского поведения, показные атрибуты либерализма, перестают действовать и в отношении британских трудящихся, как только классовое господство их правителей оказывается под угрозой. Порой кажется, что излюбленное занятие англичан — разглядывать соломинку в чужом глазу, не замечая бревна в своем собственном. Они полны весьма добродетельного негодования по поводу того, что в Америке продолжает существовать рабство, хотя именно они его там насадили, и в то же время без всякого труда не замечают рабство сотен миллионов индийцев. Они считают другим нравоучения одобрительных и долгие миролюбия, но без колебания спускают с цепи своих военных псов повсюду, где возникают какие-то помехи для их сукон и их сидцев. Уильям Уэйр, Соединенные Штаты Америки, зарисовки о европейских столицах, 1851 год. Британцы искренне осуждают порабощение в других частях мира, оставаясь слепыми к его существованию на собственном заднем дворе. Страдания алжирских филлахов, польских батраков или жертв еврейских погромов в России пробуждали в британцах сочувствие, но они оставались сравнительно равнодушными к стонам ирландцев, революции в Греции, Польше, Венгрии, Италии. привлекали их поддержку и разжигали их воображение. Однако восстание ирландцев вызывали у них лишь непонимание и гнев. Ричард Лебау, Соединенные Штаты Америки, Белая Британия и Черная Ирландия, 1976 год. Писать книгу об Англии и англичанах без главы, посвященной Ирландии, значит пропустить фазу в английской социальной и политической истории, которая проливает много света на английский характер. Полная невосприимчивость, полная слепота ко всем другим качествам, кроме собственных, холодное упрямство и полная неспособность изменить свои методы или приспособиться к другому темпераменту. Все это бросается в глаза в отношениях Англии с Ирландией. Самое поразительное в англо-ирландских отношениях — это то, что англичане воспринимают их как должное. Разве мы не самый богобоязненный, самый справедливый, самый христианский народ? Спрашивают они себя, а раз так, возможно ли, чтобы мы убивали, грабили, обрекали на голод и изгнание нашего брата ирландца? Ничто, судя по всему. не может затушевать черты британского характера, проявляющие себя в отношении Ирландии, преклонение перед успехом и владычеством и холодное безразличие ко всему, что оказывается для англичанина помехой к их достижению. Прайс, Коллиер, Соединенные Штаты Америки, Англия и англичане с американской точки зрения. 1912 год.